Энциклопедия. Детоубийство. В отсутствии контрацепции большинство цивилизаций античности изобрели процедуры, призванные регулировать демографическую проблему. У древних римлян новорожденного приносили и клали в ноги отцу. Тот осматривал его и решал, даст ли он младенцу свое родовое имя. Если казалось, что у ребенка есть физические недостатки, если он был некрасивым, если это была девочка, что к тому же влекло за собой необходимость расходов на преданное, если у отца были сомнения в отношении своего отцовства или просто если он считал, что у него и так уже достаточно потомства, он мог отказаться давать свою фамилию ребенку. Ему не надо было обосновывать, Выбранное решение. Непризнанный отцом новорожденный после этого подвергался тому, что называли экспозицией, которая заключалась в том, что ребенка выкладывали на груду мусора на ближайшем перекрестке. Оттуда его могли забрать, чтобы его усыновила другая семья. Но чаще всего младенцев забирали работорговцы или сводники которые растили его, чтобы он, девочка или мальчик, стал заниматься проституцией, или же ребенку отрезали конечности, уродовали его, чтобы он стал нищим. Если же никто не занимался младенцем, то он просто погибал от голода и холода на груди мусора, или же его пожирали собаки и крысы. Только у евреев и христиан было принято оставлять и растить своих детей, независимо от их физических данных, пола и состояния здоровья. Эта практика, кстати, вызывала презрение у римлян, которые приписывали это поведение отсутствию отбора в примитивных культурах. В Японии также существовал ритуал отбора новорожденных. Действительно, В стране было не так много пригодных для земледелия площадей, и население часто страдало от голода. Поэтому сёгуны решили стабилизировать численность населения японского архипелага на уровне 30 миллионов жителей, числе которое считалось идеальным по отношению к возможностям сельского хозяйства в стране. Чтобы достичь этой цели, Конечно, рекомендовали тем, кто ничего не производил, старикам и больным, идти умирать в горы. Посмотрите фильм Баллада на раямы. Но существовал и обычай, называемый вытаскивание соломинок. И тут тоже приносили ребенка отцу, который решал, должен ли новорожденный жить или нет. Если ребенка считали лишним, то ему клали в рот шарик липкого риса и два шарика поменьше, в ноздри. Затем отец своей рукой придерживал три закрытых отверстия, пока ребенок не задыхался и не умирал. Энциклопедия относительного и абсолютного знания Эдмонд Уэллс, том седьмой.